Глава пятая. Королева Анна. Первая. Над этой четой судьба поставила Анну, королеву Англии. Королева Анна была самой заурядной женщиной. Она была весела, благожелательна, почти величественна. Ни одной из ее положительных качеств не достигала степени добродетели –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 Все остальное в наружности было значительно хуже. Кокетничала она неловко и бесхитростно. Зная, что у нее нежная белая кожа, она охотно надевала открытое платье. Она ввела в моду плотно облегавшие шею ожерелья из крупного жемчуга. У нее был низкий лоб, чувственные губы и выпуклые близорукие глаза. Эта близорукость распространялась и на ее ум,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 архиепископ Кентерберийский. В те времена в Англии уже невозможно было иметь крестным отцом папу, но даже старший среди епископов – незавидный восприемник для августейшей особы. А Анне пришлось удовольствоваться им. Это произошло по ее собственной вине. Зачем она была протестанткой? За ее девственность, оплаченная девственность, как говорится в старинных артиях,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 Предположим, что это так, но в обоих этих женских царствованиях не было и намека на изящество, все линии были топорны, это было грубое величие и грубая доброта. Что же касается незапятанной добродетели этих королев, на которой так настаивает Англия, мы не будем ее оспаривать. Елизавета девственница, целомудрие которой несколько умаляется тенью Эссекса, Супружеская верность Анны осложняется близостью с Боллингброком.